Глава 2. Алла Абельгнец. Кем бы ни были найдены Штефаном неизвестные контрабандисты, подготовились они прекрасно. Не знаю, как насчёт полноценного военного штурма, но вот бандитские налёты они могли выдерживать едва ли не до бесконечности, или до тех пор, пока атакующие не приведут высококвалифицированного мага. Доставят его к стенам склада и обеспечат возможность спокойно работать. Что, в общем-то, одно и то же. На первый взгляд, медленно разрушающееся от старости здание с заколоченными окнами ничем не отличалось от стоящих рядом нескольких подобных строений. Но только если смотреть на него снаружи. А вот изнутри защитный купол был заякорен на каркас здания. и представлял собой параллелепипед с неровной бугристой поверхностью, почти касающийся камней стен и потолочных перекрытий. За этим щитом следовал ещё один, предназначенный для ослабления энергетических атак. По идее, он должен был гасить жар, холод, остаточное электричество и тому подобное, прошедшее через основной барьер. На практике такое означало, что он оказывает влияние на все проходящие через него заклинания. И моя маскировка развалится при первом прикосновении с ним. Конечно, имей я хотя бы третью ступень магии, такого бы не произошло, но подобным искусством мне ещё только предстояло овладеть. Следящие заклятия тоже были вполне на уровне. Внутри помещения располагалось несколько магических образований, которые я однозначно идентифицировал как обзорные. Вдобавок, от поверхности внешнего барьера поднимались тонкие сигнальные нити, реагирующие на возникающую вокруг них вибрацию. К счастью, они игнорировали слабые колебания, и потому при известной осторожности между ними можно было передвигаться, чем я и воспользовался. И теперь, лежа на крыше, ожидал, пока мои собственные заклятия закончат работу. Ситуация мне не нравилась. Хотя бы тем, что придется убивать охрану, так как обеспечить себе скрытное появление за имеющийся в запасе час было попросту невозможно. Если бы мне ещё не пришлось тратить столько времени на то, чтобы покинуть дом с другой стороны, наученный неудачным опытом моей пробной вылазки, я лично положил Мики за ужином самый большой кусок мяса, чтобы она ночью спокойно спала в собственной постели, а не бродила до кухни и обратно. Так что, пусть всего час, но он у меня гарантированно имелся. Я надеялся, что его хватит для выполнения задуманного то есть для победы над полудюжиной прекрасно оснащенных противников с неизвестными умениями, имея в наличии опустошенный на две трети резерв личной энергии. Авантюра чистейшей воды. Фрагменты моего первого заклятия наконец собрались в одной точке на поверхности щита, найдя наиболее слабое место. Громкий хлопок, и часть барьера выплескивает заключенную в ней энергию. «Находись я прямо над этой точкой, и полет с крыши был бы обеспечен». Второе заклятие падает в образовавшуюся дыру и вспыхивает, подобно маленькому солнцу. Теперь всем, пожелавшим увидеть причину резкого звука, проблемы со зрением обеспечены. Щит уже начал восстанавливать поврежденную область, но еще секунд двадцать она останется проницаемой. Я прыгнул в образовавшийся импровизированный вход, успев подумать, что Штефан должен будет сильно постараться, отрабатывая свои тридцать процентов. Диана приняла контроль над моим телом, приземляясь на расположенный почти под потолком помост. Удобная точка для наблюдения за всем складом, как будто специально созданная для приёма гостей, приходящих сверху. Единственный её минус наличие на ней вооружённого человека. Оглушённый и ослеплённый сторож успел выхватить боевой жезл, но нож уже вошёл ему в шею. Оружие воина оказалось в руке Дианы прежде, чем его тело успело коснуться пола. И разряд молнии протянулся от нас к следующему охраннику. Попадание. Почерневшее, обугливающееся тело швырнуло на ящики. Кто-то закричал: "Мы покинули помост, спрыгнув вниз". Диана метнула один за другим два ножа, попала или нет, не разглядел. Заклятие, которое я начал творить ещё перед прыжком, отнимало всё моё внимание. Мы постоянно двигались и то, что должно было выглядеть как чётко выверенный узор из геометрически правильных фигур, Жутко изгибалась грозя рассыпаться и выплеснуть заключенную в него энергию внутрь меня. Как правило, подобное заканчивалось травмой, если не хуже. Кто-то ударил по помосту из разрывающего жезла. В воздух заполнили грохот и падающие повсюду обломки досок. Мы постоянно двигались, метались какими-то зигзагами между ящиками и стеллажами. В одном из проходов мелькнул человек с жезлом, но Диана тут же ушла с линии атаки. Из-за очередного ряда ящиков на нас выскочил воин в тяжелых доспехах, размахивая двуручным мечом, очень быстро для тяжело вооруженного. Несколько секунд мы кружились друг вокруг друга, разбрасывая все, что попадало под ноги, и повалив стеллаж. Наконец Диана вонзила ему нож в бедро. Усиленный внутренним импульсом по какой-то неизвестной мне технике, клинок пробил доспех и, оказавшись в ране, практически взорвался, разделившись на несколько частей, и превратив охранника в теряющего сознание калеку. Одно движение рук и почти неслышимый за скрежетом перекручиваемого металла хруст позвонков поставил точку в нашем поединке. Я закончил заклятие. Оно вырвалось на волю без каких-либо видимых эффектов, чем изрядно удивило меня. Его структура была настолько ущербна, что отсутствие утечки энергии было просто невероятно. Незримая спираль силы разошлась по всему складу, возвращая мне сведения о мельчайших магических образованиях. Теперь я знал местонахождение не только заклятий наблюдения, расположенных ближе к вершинам опорных столбов, но и других, часть которых наверняка являлась ловушками. В поле зрения опять появился храник с жезлом. Он взмахнул им, целя в нас молнией, Диана просто поймала электрический импульс рукой и отправила его обратно. Я сразу почувствовал, как утекает ещё некоторая часть такой необходимой мне энергии. Мы в несколько шагов оказались рядом с владельцем жезла. Глупец, выстрелив, даже не попытался сдвинуться с места, уверенный в своей победе. Сбитый с ног, он сейчас пытался подняться, но тело его не слушалось. Какой-то амулет спас самоуверенному идиоту жизнь, поглотив большую часть заряда, но оставшегося хватило, чтобы серьёзно встряхнуть и нарушить координацию движений. Удар милосердия прервал его конвульсии. Диана подобрала короткий меч, украшенный множеством рун, и мы двинулись дальше. Оставшийся защитник склада оказался самым умным. Вместо того, чтобы охотиться на нас, крича и размахивая грозным оружием, он просто забился в самую дальнюю щель, выставив перед собой многозарядные арбалеты и перекрыв проход какой-то магической ловушкой. Впрочем, предпринятые меры безопасности его не спасли. Диана просто метнула недавно подобранный меч. Зажат в узком проходе сторож не смог уклониться, и я сел с пробитой грудью. Выпущенная им стрела лишь бессильно вспорола воздух, пройдя в сантиметрах в 30 от нас. Последний, уведомила меня Диана. "Спасибо", заметил. "Ты мне лучше расскажи, как тебе удалось управлять молнией", поинтересовался в ответ я. "Легко, как ты мог заметить" Моя подруга словно пожала плечами. На самом деле всё просто. Тот же принцип, что и в магии. Использование собственной энергии для управления окружающей. Да-да, ты ошибаешься. Базовую теорию я знаю прекрасно. В магии невозможно управлять активной энергией, которая является молнией. Вернее, возможно, но только при помощи готового заклятия, которое по сути является такой же активной энергией, но в иной форме. Ты сам ошибаешься, Абель. Прервала мои слова излияния Диана. Управлять активной энергией возможно, просто нужно это делать аккуратно, понемногу и быстро. Потому такой трюк доступен только мастерам боя высоких ступеней, а не как не классическим академическим чародеям. Последние слишком вдумчивы. Может быть, но если честно, я не понял принципа. Объясни. Мне было очень интересно, настолько, что я даже готов был потерять на этом несколько минут. Я не останавливала молнию, как тебе показалось, Диана вздохнула. Это была серия мелких импульсов, каждый из которых немного менял направление её движения. Просто всё было сделано очень быстро, из-за чего ты решил, что видишь одно действие. Мастер боя так же, как и маг, использует внутреннюю энергию организма, только совсем другим способом. Мне это известно, можешь не повторяться. Известно на уровне теории Абеля Ты не понимаешь, что стоит за этими словами. Мак манипулирует внешней энергией при помощи внутренней, добиваясь результатов значительной мощи. Но ему нужно действовать в строгом соответствии со сложными правилами, создавая узоры заклятий. А мастер боя манипулирует только своей энергией, что значительно ограничивает его по силе эффекта, но имеющийся недостаток компенсируется скоростью исполнения, продолжил Цтатуя. Именно так. А теперь скажи, почему мастер бое, ни психо, ни гимнаст, ни тот же маг? Не знаю. Я действительно как-то не задумывался над заданным моей подругой вопросом, просто приняв факт как часть общей картины мира. Ответ лежит на поверхности, Абель. Просто для таких действий нужны именно те качества, которые развиваются у адептов боевых искусств: быстрота, аккуратность, ощущение внутренней энергии. точное дозирование своей силы, как внешней, так и внутренней. Интуиция. Если кто-то разовьёт нужные умения до приемлемого уровня, он просто не сможет не стать мастером боя. Интересно. Я задумался. Нет, действительно интересно. Как думаешь, мы смогли бы работать в паре, создавая заклятия? Надо обязательно попробовать. Хабель, я разбираюсь в магии не больше, чем ты в искусстве сражения, рассмеялась Диана. Какая работа в паре? Обычная. Я загорелся новой идеей. Ты ведь помогала мне на тренировках по боевым искусствам. Почему не можешь помочь теперь? Как? Ты ведь чувствуешь, как из меня уходит энергия, её направление и количество. Да, и что? Я всё равно не понимаю, какие действия нужно предпринимать. Зато ты можешь изменить рисунок боя, чтобы уменьшить количество помех для сотворения заклятия. Ведь не всегда тебе нужна именно та скорость, с которой ты двигаешься. Ты можешь побеждать не так быстро, позволяя мне создавать заклятия с меньшей опасностью. И ты настолько быстра в работе с энергией, что способна исправить разрушающееся заклятие. По той же методике, по которой ты перенаправила молнию, надо только отработать какую-то систему подсказок, при помощи которой я смогу быстро объяснять тебе, что надо делать. Может получиться, но будет всё равно работать только приблизительно и через раз. Так что не раскатывай губы. Я и не собирался. Но перспективы мне нравятся. Ага, только для этого надо работать ещё годы и годы, а ты пока даже склад ограбить не можешь, занимаясь теоретическими исследованиями вместо работы, проворчала Диана. Я пожал плечами и пошёл искать артефакты управления наполнявшими склад магическими структурами. Необходимо было не только отключить щиты но и погасить наблюдающие заклятия всех видов, чтобы ни одна лишняя капля информации о произошедшем здесь не просочилась снаружи. Штефан Цванг. Курсант. Штефан расслабленно сидел на крупном камне, откинувшись назад и опираясь спиной на стену пустующего полуразрушенного дома. Он ждал. Его абсолютно не волновал тот факт, что Абель ушел более часа назад, И до сих пор со стороны нужного здания не доносится ни звука, не говоря уже об условленном сигнале. Армия и совместная работа с агентами Имперской безопасности давно отучили Штефана беспокоиться по пустекам. В конце концов, есть множество причин, по которым Гнец мог задерживаться в подобном месте, начиная со сложности при проникновении и заканчивая обоированием трупов. Последнее, конечно, несколько не в стиле Абеля. М-м, он такой разносторонний. В темноте два раза моргнул красным светом огонёк. Условный сигнал, что Фан встал и отряхнувшись, поспешил к складу. Склад представлял собой несколько не ту картину, которую ожидал увидеть курсант Цванк. Часть ящиков была сдвинута или разбросана, кругом валялись мелкие куски дерева и иногда металла. В воздухе отчётливо плавал запах гари. Ничего себе, побоящийся восхитился Штефен. «Да на таком примере можно детям об ужасах войны рассказывать. За что ты их так?» Под ногами мешались буркнул Абель. Он явно был недоволен. «Пожар ты тоже по этому устроил?» Штефан заломил бровь кверху. «Пожар я тушил, а устроил его тот идиот, который из молниевых жезлов на удачу палил. А я-то думал, чего ты тут застрял? Теперь понятно. Ты лучше скажи, как ты все смог бесшумно провернуть?» Насколько я помню, купол тишины такого размера довольно сложное заклятие. Это не купол тишины. У них тут двойной барьер стоял, он-то звуки и поглотил. Не все, конечно, но до тебя бы они точно не долетели. А застрял я, потому что щиты снимал и прочую магию. Понятно, понятно, я так без претензий покивал Стефан. Он достал из сумки транспортный амулет и активировал его. В полуметре от пола возникла плоская круглая прозрачная платформа, 2 м в диаметре. Давай сюда товар складывать. Не на руках же его к карете таскать. Ты что, собрался это всё перевозить на карете? Абель обвёл рукой склад. Как ты мог так плохо обо мне подумать? возмутился Стефан. На грузовом делижансе, безлошадном. Я его даже на совсем купил. Разговор абсолютно не мешал ему работать руками. А тебе не кажется, что подобная своевременная покупка может заставить некоторых людей задуматься? Мне кажется, мне его двое давних знакомых втиснули в качестве залога за деньги, которые я им занял под проценты. Так что любому идиоту будет ясно, дилидженс мне совсем не нужен, и всё время стоит пылиться на одном и том же месте. Или я положу на него самую лучшую, можешь не волноваться. Так взял в качестве залога или купил? По-моему, это разные вещи. Ты просто не знаешь моих знакомых, что Финскревился в данном конкретном случае взял в качестве залога и купил практически одно и то же. Не везёт тебе со знакомыми, прокомментировал Абель. Все какие-то безденежные. Точно, согласился Стефан. Но в любом случае всего нам не вывести. Имеющимися ящиками можно 4 де diligence загрузить, а у нас только один. Я планировал сделать две ходки, а если повезёт, то три. Товары сбросим в одной промежуточной точке. Разъезжать по городу я буду один, а ты пока подготовишь следующую партию. Закончи перевозить к нашему складу уже самостоятельно. Не слишком ли сложный план? Не слишком. Это вы аристократы добром почём зря разбрасываетесь, а мы простолюдины народ Бережлеевой, усмехнулся Штефан. Новоявленные грабители забили дилежан с ящиками до самой крыши так, что тот изрядно просел на рессорах. Штефан устроился на козлах и аккуратно повел свое транспортное средство, объезжая каждую яму. Наконец ему удалось доставить товар к заброшенному строению, присмотренному специально для такого случая. Он выгрузил все содержимое и поехал обратно, надеясь, что за полночи и утро, которое ящикам придется провести на новом месте, ничего не случится. В дороге он провёл общим счётом более часа и понимал, что от третьей поездки, скорее всего, придётся отказаться. Неожиданно проснувшаяся в нём жадность явно не стоила столь сильного риска. Абеля он застал, созерцавшим что-то в глубине склада. «Интересный приз нашёл?» — спросил Штефан, подходя. «Да», — ответил тот, указывая рукой. «Ты знаешь, что это такое?» Штефан посмотрел. Перед ним лежал украшенный золотой инкрустацией короткий, около полутора метров посох с навершием в виде головы дракона, пасть которой сжимала крупный кроваво-красный кристалл. Драконий посох многофункциональный боевой жезл с возможностью смены энергетического накопителя. Создаётся только по специальным заказам и только для офицеров Дома Крылатого Меча. "Знаю", выдохнул Штефен. В горле пересохло. Тут Абель ткнул в несколько удлинённых ящиков, стоящих друг на друге. Ещё три таких. Так ты говоришь, неизвестные контрабандисты. Не военные, точно, Стефан посмотрел прямо в глаза Абелю. Естественно, не военные, иначе их груз лежал бы в спецхранилище под надёжной охраной. Ты вообще представляешь себе возможности людей, которые перевозят контрабандой такие вещи? Не говоря уже о количестве. Да они не платили местным авторитетам только потому, что могут зачистить их за один раз. Боюсь, что извиняться уже поздно. Постараемся просто не попасться. Шутишь? Глаза Абеля сузились. Он смотрел так, словно прикидывал, не проще ли будет избавиться от напарника прямо сейчас. Извини, извини, побледневший Штафен вскинул ладони в успокаивающем жесте. Это у меня нервное Я прямо сейчас чего-нибудь придумаю, ты только не парь горячку. Я абсолютно спокоен. Гнец смотрел всё так же оценивающе, заблокировал большинство эмоций, когда только нашёл посохи. Истерика не то, что я могу себе сейчас позволить. Слушай, давай лучше у тебя сейчас случится истерика, а потом мы вдвоём решим нашу проблему. Прошу. Стефану было страшно, и от понимания того, что они перешли дорогу очень серьёзным людям, и от холодного взгляда серых глаз, решающего жить ему или умереть. «Мы сможем решить ее и без истерики», — Абель наконец отвернулся. «Я еще раз перепроверю все, что может вывести на нас. Проблем не будет, обещаю». Штефан вытер рукавом холодный пот со лба. «Ты уж постарайся», — буркнул Абель. «И давай грузить ящики, времени почти не осталось». Они, не глядя друг на друга, продолжили работу. Ла, Абельгнец. Пробраться в свою комнату мне удалось всего за 15 минут до начала тренировки, и это при том, что меня ничто не задерживало, кроме охранных заклятий самого дома. А если бы мои горничные решили встать пораньше, подобный провал был бы достойным завершением нашей со Штефаном авантюры. Избивая грушу ногами, я пытался подвести итоги нашей сегодняшней выходки. Они были, мягко говоря, неутешительны. Я не приобрёл практически ничего. Реализация самого неприметного товара со всеми предосторожностями займёт несколько месяцев, и даже потом поступления денежных средств будут невелики. Их должно хватить, чтобы покрыть расходы на самые обязательные планы и только. А вот неприятности у нас со Стефаном ожидались вполне реальные. Драконьи посохи и яйца Феникса являлись товаром, внесённым в список секретов дома. Это значило, что изделия ведётся подробный учёт, и они не могут находиться в собственности людей, не принадлежащих Крылатому мечу. Выполняясь всё по правилам, оружие перевозилось бы как особо ценный груз и хранилось на специальных защищённых складах. Контрабанда, да ещё в таком количестве, говорила о том, что кто-то, имеющий большое влияние и возможности, решил нарушить закон, серьёзно нарушить Только хранение подобных вещей без занесения их в реестр ставило под удар мою карьеру. А для кого-нибудь менее знатного подобное могло быть вопросом жизни и смерти. Так что нас будут искать. Оставалось лишь надеяться, что безрезультатно. Если Штефан хорошо подчистит следы. Если А мне кажется, или ты сегодня агрессивнее, чем обычно? Ласка спросила капрал у меня из-за спины. Кажется, буркнул я, не переставая лупить грушу. А, по-моему, нет. Ты на моей памяти впервые так избиваешь этот бедный снаряд. Злость это хорошо, Абель. Злость это прекрасно, в конце она буквально мурлыкала. Что в ней прекрасного? В спорах с Капралом не было ни малейшего смысла, но мне жутко хотелось огрызнуться. Должно быть, глупость, которую я совершил этой ночью, слишком сильно меня задела. Она делает война из такого мальчика, как ты. Я слышал, что воин должен уметь контролировать свои эмоции. Возражение позволяли спустить пар, ничуть не хуже ударов по груше. И я собирался воспользоваться обоими способами. Чуть позже мне будет очень нужна ясная голова. И что собрался контролировать ты? Своё бесконечное дружелюбие? С твоим уровнем умений злость чуть лучше хладнокровия. Она позволит тебе хотя бы ввязаться в драку. А если я не хочу в неё ввязываться? И как ты собрался служить в армии, ни разу не вступив в схватку? Я не собирался служить. Неужели? Зачем тогда ты учишься на офицера? Потому что так решили родители. А ты, как маленький мальчик, только выполняешь их пожелания, всё ещё не научился иметь собственное мнение. Я ударил грушу ещё пару раз и остановился. Лишние эмоции, наконец, покинули меня, оставив одно спокойствие. Что-то в утренних тренировках все-таки было. «Поможешь сформулировать отказ?» Я повернулся к капралу и взглянул на нее в упор. «А то у меня что-то слов не хватает». «Пожалуй, нет. Не привыкла возражать старшим по званию». Она спокойно встретила мой взгляд. Я так и думал. Она не стала спорить, и некоторое время я занимался практически в тишине. «Я не могла спорить, и я не могла спорить. Капрал лишь поправляла меня при помощи небольшого стека, не произнося ни слова. «Ты бы действительно хотел отказаться?» — наконец спросила она, и в кои-то веки в ее голосе не слышалось насмешки. «Да. А чем так плоха работа воина? Не обязательно ведь идти в имперскую армию, кругом столько возможностей, особенно для офицера. Ничем, такая работа подобна любой другой». Кому-то нравится торговать, кому-то лечить, а кто-то любит сражаться и побеждать, или проигрывать. Тогда почему? Из-за невозможности возражать старшим по званию. Мне кажется, что я уже выучил их распоряжение наизусть. Хочется попробовать чего-нибудь новенького. «Где ты взял старших по званию, не служа?» — удивилась Капрал. «В семье. Выбирай любой чин от капитана до генерала, и я назову тебе как минимум пару имен своих близких родственников». даже главнокомандующий один имеется я старательно подражал обычной манере разговора Сильвии она только хмыкнула больше эту тему мы не обсуждали посвятив время тренировке лу виола маркстом личный врач абеля гнетца настроение было паршивым мало того что марианна достала её зовом сразу после пробуждения так ещё и ничего приятного в их разговоре не было Мари, конечно, как всегда была весела и нахальна, но к этой её манере общения Виола давно привыкла. Даже после окончания академии они встречались не реже раза в полгода. Дело было в другом. Марианна подкинула ещё одну работу, важную, ответственную и очень высокооплачиваемую, но, к сожалению, ещё и противозаконную. И именно последний факт волновал её больше всего. Так что к завтраку Виола спустилась, спустясь, мало обращая внимания на окружающих. Доброе утро, госпожа Маркстом, приветствовала её Рикка. Точно, доброе. Присоединилась к ней Мика. Вы искушаете булочку, сразу полегчает. В каком смысле, не поняла Виола. В прямом. У вас такое выражение лица, как у моего сержанта по утрам, или как у Рикки, когда она начинает ни с того ни с сего мебель двигать. Всё настолько плохо? Виола против воли улыбнулась. Непосредственность рыжей горничной всегда была для неё источником хорошего настроения. «Уже нет, но булочка все равно не помешает». Мика поставила перед врачом чашку чая и тарелочку с ароматной сдобой. «Доброго утра!» — поздоровался подошедший Абель. Он опустился на стул и грустно уставился на листья зеленого салата в своей тарелке. Потом задумчиво подвигал их вилкой и поднял глаза на Мику. «А ничего более существенного нет?» «Тренировки достаточно сильно выматывают». «Есть, господин Абель!» — радостно кивнула та. «Ага!» Но Капрал Стен настаивает на такой диете. Мне сказать ей, что вы распорядились подать мясо сейчас вместо обеда. Не надо, буркнула Белли и захрустела листом салата. Виола абсолютно точно знала, что молодой гнезек прекрасно умеет себя вести и знаком с правилами этикета и поведением за столом, отнюдь не понаслышке. Только почему-то упорно имени не пользуется. Вот и сейчас поднял рукой лист салата и изучает его на просвет. «Господин Абель», — обратился она к нему, — «могу я задать вам вопрос?» «Угу», — ответил тот с набитым ртом. «Почему вы игнорируете формальные правила поведения? Неужели вам нравится изображать простолюдина?» «Я не изображаю», — гнец доживал свой салат. «Неформальные правила широко распространены здесь, в летней столице. На официальных мероприятиях должно быть иначе, но я туда пока не попадал. Моё поведение соответствует обстановке». «Понятно. Интересная точка зрения». Виола улыбнулась, тщательно демонстрируя, что это был праздный интерес. Затевать сей час спор об этикете ей было не с руки. «По-моему, вполне обычная». Пожал плечами гнец. «Просто я не имела возможности общаться с вами до этого года. Мне необходимо установить, что именно является нормой, господин Абель. Я мог бы дать вам свою медицинскую карту. Она у меня уже есть». Там только сухие показатели, а вы ведь человек, а не набор параметров. Оригинальное замечание. Абель отложил вилку и отодвинул от себя пустую тарелку. А главное, новое. Вас не рассматривали как человека? удивилась Виола. Не особенно часто. Значит, я буду исключением. Мы могли бы с вами чудесно беседовать. Как насчёт выделить мне 15 минут между утренними тренировками и завтраком? Легко. Завтра вас устроит. Я вообще-то имела в виду ежедневно, улыбнулась Виола. Зачем? Абель внимательно посмотрел на неё. В медицинских целях. Мне необходимо составить картину вашего состояния. Но я надеюсь, что мы будем просто беседовать. Совмещать работу с приятным времяпрепровождением мне давно ничто не мешает. Вы интересный собеседник, господин Абель. «Немного правды, немного лести и женская улыбка — вот и рецепт успешности большинства переговоров». По крайней мере, Виола считала именно так. «Хорошо, а вы меня уговорили», — согласился на предложение гнец. Низенький и полноватый человек сидел в глубоком мягком кресле, держа в левой руке кисть спелого винограда. «Я правильно тебя понял», — обратился он к мощному мужчине, стоявшему перед ним, склонив голову. Ты говоришь, что неизвестные люди ворвались на наш склад в Салиана, перебили охрану и похитили товар? Причём даже не весь? Говоривший оторвал от грозди одну виноградину и критически осмотрев, отправил в рот. Да, владыка, согласился с утверждением второй мужчина. Высокий атлет в роскошных одеждах халава из золотого шёлка, несмотря ни на что, выглядел всего лишь слугой рядом с тем, кого он называл владыкой. Выживших я так понимаю, нет. Что-нибудь удалось выяснить у магической системы безопасности? Что говорят теневые хозяева летней столицы? Там поработал квалифицированный маг. Все заклятия разрушены, и никаких сведений из них получить нельзя. Теневики не выдают нам известной им информации. У нас с ними натянутые отношения. Да? Слегка удивился любитель винограда. Почему же это? Они хотели, чтобы мы платили им деньги, как будто эти мелкие ракетиры и есть настоящая власть. Естественно, мы преподали им урок. Но теперь они не хотят разговаривать. Простите меня, владыка, такое долго не продлится. Я уже выслал две команды в Селиана. Скоро они убедят теневиков развязать языки. Ты что, идиот, Руфус? Работа в службе безопасности должна была отточить твой ум, но, похоже, лишь нарастила мышцы внутри твоего черепа. Может быть, ты ещё предложишь написать письмо Соколу с просьбой посодействовать в поиске запрещённого вооружения? Ты пожадничал заплатить криминальным авторитетам какие-то смешные деньги, тем самым лишив нас необходимой информации о мире с другой стороны закона. Тебе, видимо, мало? Ты хочешь устроить в летней столице бандитские войны, одновременно привлекая внимание Сокола и службы безопасности дворца? Поднять суету вокруг поисков запрещённого товара? В твоей голове способны существовать хотя бы две мысли одновременно? Тебе подсказать, что будет, если нас свяжут с этим оружием? Я знаю, владыка, насупился отлет. Нет, ты не знаешь, покачал головой, сидящий в кресле. Я потеряю часть влияния и навсегда похороню свою карьеру, а ты лишишься должности и отправишься зарабатывать деньги к тем авторитетам, с которыми совсем недавно что-то не поделил. И это только в том случае, если у домов не будет ни единого доказательства, а только разум и умение делать выводы. И сколь бы влиятельными не были мои союзники, Они нам не помогут. Преступление слишком серьёзно. Он помолчал. Про доказательства я уже и не говорю. А от их количества зависит лишь способ твоей смерти. Так что никаких громких поисков. Своих людей отзовёшь сейчас же. Да, владыка. Но неужели мы позволим этим грабителям владеть нашим оружием? Пока придётся позволить. А потом ещё одна виноградина отправилась в рот. Это не дом меча. Рано или поздно, совершившие нападение люди захотят продать наш товар. Скорее всего, по частям, мелкими партиями или поштучно. Нужно лишь будет выйти через конечных дилеров на настоящих продавцов. Главное не спешить и точно понять, что они именно те, кто нам нужен. Не допусти повторной ошибки. Воспользуйся мозгом вместо кулаков, Руфус. хотя бы для разнообразия я всё сделаю, повелитель. Пусть мне понадобится даже 10 лет, но я найду этих шакалов. Лучше бы побыстрее, вздохнул владыка. Иди. Гигант ещё раз поклонился и покинул комнату. Человек в кресле некоторое время смотрел на закрытую дверь, ожидая, пока его помощник удалится на достаточное расстояние. Идиот! громко прокричал мужчина, стискивая кулаки. Сок из раздавленных виноградин обрызгал его одеяние и потёк по руке.